Глава двадцать четвертая. Столичный гость. Рдашев сидел в своем кабинете и, утонув в любимом кресле, гладил белого котенка, привезенного в Ставрополь. На столике лежала стопка прочитанных газет. Все первые страницы местной прессы чернели траурными рамками. Известия о гибели целой экспедиции рассказали Потрясло не только Ставропольскую губернию, но и соседнюю Терскую область. Шутка ли, семь лучших представителей общества были убиты. Жандармский подполковник Фаворский, никогда не общавшийся с репортёрами, вдруг изменил своему правилу и дал подробное интервью Ставропольским губернским ведомостям. Он честно признался, что все предыдущие сообщения о смерти Зелимхана оказались ошибочными. За главаря Шайки принимали его подручных. Не применил жандарм и поведать, что заслуга в устранении беспощадного разбойника и его пособников принадлежала присяжному поверенному Ардашеву, который не только сумел вырваться из плена, но и уничтожил всю банду. О Шакуре офицер не сказал ни слова. За проявленную доблесть Терское областное жандармское управление представило присяжного поверенного Ардашева к ордену Владимира Третьей степени. Адвокат поднялся, подошел к окну и, не выпуская крошечное создание из рук, мысленно вернулся к событиям третьего дня. Сразу после встречи с Фаворским он повел казаков к тому печальному месту, где на экспедицию напали туземцы. Спустившись в пропасть, они сумели поднять наверх лишь несколько трупов, вернее то, что осталось от изъеденных шакалами и исколёванных орлами тел. Было очень странно, что бездыханное тело диакона Кирилла сохранилось довольно хорошо. Священнослужитель покоился на скалистом выступе, так как будто только что прилёг отдохнуть. Его глаза были открыты и обращены в небо. Ни кампуса, ни учителя Гласова, наставившего дневниковые записи, ни фотографа Мокина не нашли. Вот уж действительно канули в небытие. В Нижнем Архизе сколотили гробы, и утром следующего дня убиенных отправили на телегах по направлению к Баталпашинску, с тем, чтобы потом их доставить до станции Невиномысская, откуда по железной дороге до Ставрополя всего несколько часов в ходу. Процессия ехала медленно. Лошади уставали, и каждые 20 верст приходилось делать часовую остановку. И это очень раздражало Клима Пантелеяча. Он хотел добраться домой быстрее, чем слухи о гибели экспедиции долетят до Вероники Альбертовны. Не оставалось ничего другого, как объявить Фаворскому, что он поедет вперёд на переклодных. Но и жандармский подполковник не горел желанием удлинять свои скитания еще на двое суток и потому, поручив сопровождение печального груза в Ахместру, составил компанию адвокату. Дорогой они обсудили немало перипетий последнего месяца. Ардашев, испытывая давнюю симпатию к Владимиру Карловичу, поведал ему почти обо всех соображениях относительно случившегося. «Почти?» А сначала, что по взведенной привычке, он никогда не выдвигал гипотез, а говорил лишь о том, в чём был абсолютно уверен. А в данном случае, к сожалению, догадок и вероятностей было гораздо больше, нежели ясных и логичных выводов. Так что по большей части приходилось описывать экспедицию и последующее освобождение. Да и что скажешь, если имитация суицида в Терпагосяна и Маевского Нелепая смерть Белоглазкина и покушение Шакура, нападение на геологическую разведочную экспедицию и пропажа переписки аланского митрополита никак не увязывались вместе. Всё выглядело как цепь отдельных, не зависящих друг от друга трагических обстоятельств. И куда запропастились свитки? И что всё-таки собирался рассказать Шакур? О недавнем похищении невесты Кампуса? Кому и для чего оно понадобилось? Над последним вопросом адвокат задумался. А ведь стоит, пожалуй, встретиться с недавней пленницей и расспросить её обо всех деталях. Даст бог и потянется ниточка. Взгляд Ордашева упал на часы. Почти 6, пора собираться в театр. Хоть и не любил Клим Пантелеич провинциальную мельпомену с ее небритыми капельдинерами и вечно фальшивящим оркестром, а идти было надо. Вернее, нужно было отвлечь от грустных мыслей Веронику Альбертовну, которая проплакала всю прошедшую ночь, узнав из газет, в какую передрягу попал ее муж. Да и свое сценическое детище он видел только один раз на премьере – После двух его пьес, поставленных местным театром, Рдашев стало неловко там появляться. Особенно стеснительно он себя чувствовал во время антрактов, когда какой-нибудь купчишка, тряся нечесной бородой, бежал к нему навстречу со словами: "Ах, Клим Пантелейч, позвольте пожать вам руку. Ох уж и натурально вы студенتشку-то живописали!" Да ведь я здесь совершенно ни причём, это актёра благодарить надо, скромно отговаривался начинающий драматург. О уж не скажите, во всей красе показали чёртово племя, от них одни беспорядки. В зверинец бы их закрыть и возить по всей матушке, детишкам на потеху. Вот я на прошлой декаде по Москве хожавал, Василием блаженным любовался. а демонстранты вокруг крестный ход с размалеванными простынями устроили. Стыдно-с! А дальше шло длинное и бестолковое повествование, во время которого, раскрасневшийся от возбуждения собеседник, брызжя во все стороны слюной, вплотную приближался к присяжному поверенному, а тем временем вокруг собирались любопытствующие, и он оказывался в центре внимания, А этого Клим Пантелейч не любил. Около театра толпилась публика. Тускло мерцал керосиновый колильный фонарь и у входных дверей приминался с ноги на ногу городовой в бышлыке. Людей было на удивление много. Пьеса шла давно, и театральные за всегдатые успели её посмотреть. Забытая невеста как-то быстро прижилась на здешних театральных подмостках и полюбилась труппе. Да и персонажи, будто выхваченные из ставропольской жизни, пришлись по душе не только зрителям, но и придерчивым критикам. У Клима Пантелеича имелась выкупленная на год балконная ложа, в которую он разрешал впускать бесплатно учащихся, за исключением тех дней, когда сам собирался на представление. В таких случаях он заранее предупреждал о визите. Войдя в фойе, Вероника Альбертовна сияла и щедро раздаривала окружающим благосклонные улыбки. И тому было несколько веских причин. Прежде всего, появилась возможность выставить на показ новое вечернее платье, пошитое у модного столичного мастера. К тому же она втайне гордилась подвигом мужа, и предвкушала, как знакомые, заглядывая ей в глаза, станут вздыхать, сочувственно и жалеть ее, напоминая о риске, которому подвергся Клим Пантелеич. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что ей импонировало роль жены автора популярной пьесы. Жаль только, что этот самый автор испортил весь триумф. И теперь глаза его предной спутницы уже не искрились радостью. Она печально вздыхала в одиночестве и со скучающим видом посматривала в зал. Интересного было мало. Из оркестровой ямы доносились разрозненные звуки тромбона и контрабаса. Пахло пылью, мышами и залежалым сукном. А все началось с того, что еще пять минут назад, чинно шествуя с ней под руку, Клим Пантелеич впился взглядом в одну местную красавицу. не состоявшуюся невесту покойного кампус. Она пришла в театр с матушкой. Уточнив её имя, он спешно проводил Веронику Альбертовну на балкон, а сам заторопился обратно. Вероятно, к этой юнной Афродить. Надо было видеть, как вспыхнули его глаза, как изменился взгляд, как напрягся лоб и проявились складки в уголках губ. Разве такое ускользнет от внимания многолетней подруги жизни? Никогда! А между тем, пока дрожайшая половина предавалась душевным терзаниям, сам глава семейства с величайшим тактом посвящал Ксению Никольскую в трагические события гибели экспедиции. Рассказ был сухой и короткий. Лишь да то, что он мог поведать Клим Пантелейч, если полным очевидцем расправы над сотоварищами не был, а только слышал их прощальные крики, с которыми они бросились в пропасть. Судя по влажным глазам, девушка горячо любила Кампуса. Но для Ардашева особый интерес представляли её собственные злоключения, а повествование было прилюбопытней. И хоть в нём преобладали только бесцветные краски, Зато было полным полно звуков, запахов и даже ощущений. Недавняя пленница обладала не только удивительной памятью, но и завидным вниманием к мелочам. Ксения рассказала, что как только она очнулась, сразу почувствовала во рту неприятный сладковатый привкус. А это мысленно отметил адвокат: свидетельствовало о применении хлороформа. Её руки были связаны. На голове у неё был надет тёмный холщёвый мешок с прорезью для рта. Судя по запаху, в нём вероятно когда-то хранили сушёные травы, скорее всего, базилик. После того, как она попросила пить, её как слепую вывели во двор. Чужая рука была женская, маленькая, но мозолистая. Порог дома состоял всего из одной ступеньки. Колодец, куда бросили ведро, был довольно глубок, так как шлепок ведра о воду раздался не сразу. Она обратила внимание на то, что металлическая кружка имела выщербленную на краю и громыхала с цепью. Вода оказалась солёноватой. Откуда-то издалека до её слуха донёсся паровозный гудок. Ночью, когда её охранница заснула, девушка развязала руки, сорвала мешок и выпоргнула в окно. В темноте Беглянг не разглядела ни дома, ни дороги, ни какого-либо приметного места. Как ей удалось выбраться на Черкасский тракт, Ксения не помнила. Тем временем в фойе прозвенел третий звонок и следовало занимать места. Откланившись, Клим Пантелеич вернулся в ложу. Настроение хозяйки дома номер 38 на Николаевском проспекте он понял с полувзгляда. Достаточно было лёгкого прикосновения губ к нежной дамской ручке, чтобы её грусть улетучилась. И всё-таки Вероника Альбертовна не удержалась от внушений. Прости, Клим, но меня беспокоит, что в последнее время вокруг тебя вьются молодые и соблазнительные особы. В прошлый раз ты почти час провёл в кабинете с любовницей Тарпагасяна, какой-то там Милашей Поднебесной. А теперь вот, бросив всё, полетел к Никольской. Фамилия той дамы Заоблачная. Улыбнувшись, поправил жену Клим Пантелейч. Мы уже разговаривали с тобой о ней. Вполне вероятно, что через 5 месяцев я смогу подать на утверждение окружного суда духовное завещание Т.Р. Погасяна, выданное в ее пользу. Если другие наследники его не оспорят, то она сразу же переведет 10 тысяч рублей на счет убежища беспризорных детей. Это мой гонорар». «Неужели?» — всплеснула руками супруга. «Восхитительно!» «Наконец-то мы сможем пошить сиротам новую одежду», купить приличные тарелки, кружки. Кружки, вопросил Ордашев. Ну да, кружки, а что? Нет, нет, ничего, рассеянно вымолвил он и погрузился в собственные мысли. В его руках появилась коробочка Монпасси. Заметив это, Вероника Альбертовна смолкла. За годы проведённые вместе она усвоила, что отвлекать супруга в минуты глубоких раздумий нельзя ни при каких обстоятельствах. Жена тяжело вздохнула и принялась смотреть уже знакомую пьесу. Постепенно происходящее на сцене увлекло её, и она не заметила, как упал занавес. Закончилось первое действие, зал разразился аплодисментами. Повернувшись к мужу, Супруга была приятно удивлена. Уже не было ни ненавистных леденцов, ни отсутствующего, обращённого внутрь себя взгляда. Клим светился от радости, будто решил наконец так долго мучившую его задачку, что, собственно, было недалеко от истины. Позвольте, мадам, пригласить вас в ресторан, Игрива воскликнул он. Вы предлагаете, сударь, Сбежать с вашего собственного спектакля, подиграла она. Решительно и чем скорее, тем лучше. Что ж, я согласна. В таком случае, прошу, супруг подставил локоть. Рднешевы направились в фее. Присяжный поверенный уже накинул жене пальто, когда сзади послышался чей-то знакомый голос. Простите великодушно, Клим Пантелейевич. Но я давно вас ожидаю. Обернувшись, он увидел капитана Мялечкина из столичного контрразведывательного ведомства. Он был одет в штатское, что несомненно свидетельство о секретности его визита, и в руках держал небольшой чемоданчик. Константин Юрич, какими судьбами? К сожалению, всё теми же. Ах, простите, опомнился адвокат. Я забыл вас представить. Это, дорогой Константин Юрьевич Мялечкин, в некотором роде мой бывший коллега. Мы познакомились с ним в Ялте в прошлом году. Офицер склонилс в приветствии голову. Радо знакомству, с едва заметной ноткой грусти в голосе выговорила Ордашева. И стало ясно, что романтический ужин пропал как с кишшена солнце молоко. Вероника Альбертовна, моя жена. Польщён знакомством, мадам. У вас ко мне какое-то дело? Осведомился Ордашев и бросил виноватый взгляд на жену. Я бы сказал, первостепенной важность. С вокзала сразу к вам. Даже в гостиницу не успел ещё заскочить. Горничная проговорилась, что вы в театре. А к чему вам гостиница вмешалась, Вероника Альбертовна? У нас большой и просторный дом. Благодарю, замялся Мялечкин. Но мне право, неудобно стеснять вас. Стало быть, едем к нам, решительно заявил адвокат и с благодарностью посмотрел на жену. Неподалёку от здания театра на облучке четырёхместной коляске дремал извозчик, и уже через минуту Перный Фейтон бежал вниз в сторону тифлисских ворот.